Договор. Мы попросили Холли отвести деньги семье Эрика, попрощались с ней до конца каникул и отправились в обратный путь к волчьей стае. Как здорово, что можно вновь принять обличье пумы. Одежду, которую мне одолжил Эрик, я засунул в пустующую нору сурка. — Наконец-то вы вернулись! — обрадовалась Мия и попыталась куснуть меня в ухо. Втянув когти, я шлёпнул её лапой, чтобы остановить. Пока я рассказывал родителям, сколько мы заработали, Они разглядывали мою раненую лапу. «Заживает быстро», — радостно сказал отец. «Это хороший знак. Ну тогда пойдемте к волкам и выясним раз и навсегда, что теперь будет с этой территорией». «Точно», — сказал Джеффри, единственный из нас в человеческом облике. «Я сделал летнему ветру все необходимые уколы. Теперь от нас ничего не зависит». Табида разведала, где сейчас находится волчья стая, и мы все вместе отправились туда. Но выйдя из леса, мы в растерянности остановились. Стая как раз задрала оленя и дружно разделывала его. А как известно, зверей нельзя беспокоить во время еды. На нас угрожающе смотрели двенадцать волков, готовых защищать свою добычу. Радости от встречи с нами они явно не испытывали. На мгновение мы замерли как вкопанные. "Эй, мышь, почему ты не сказала нам, что они едят?" набросился отец на Табиту, которая что-то пискнула в свое оправдание. «Лучше нам бесшумно удалиться», — прошептала Тикаани. «Им сейчас не до разговоров». Но тут я, к своему великому удивлению, увидел, как выжаки стаи Шон и Ларкин направляются в нашу сторону. Стая прекратила жадно рвать добычу, выжидая и наблюдая за нами. Тикаани опустила голову, вильнула хвостом и издала несколько протяжных звуков. «Я спросила, как себя чувствует летний ветер», — перевела она нам. Оба волка что-то провыли и посмотрели в сторону молодой волчицы, о которой шла речь. «Они говорят, что мы можем сами убедиться, какой у нее отличный аппетит!» — сказал Джеффри, и я почувствовал, как напряжение спадает. Шона развернулась, сделала несколько шагов по направлению к убитому оленю, потом вернулась и посмотрела на нас, повиливая хвостом. «Постойте, я ничего не путаю?» — ошарашенно спросила Тикани. «Джеффри, ты это слышал?» «Я тоже так понял. Нас приглашают угоститься», — сказал Джеффри с таким видом, словно в него ударила молния. Мы с Мией и родителями переглядывались, не веря своим ушам. Это было более чем необычное предложение. Мы осторожно приблизились и оказались посреди стаи волков, которые разглядывали нас кто недоверчиво, кто с любопытством. Опуская морду к оленю и вдыхая запах свежего мяса, я все еще не мог поверить, что это происходит с нами на самом деле». Но это было правдой. Мы инстинктивно чуяли, что не следует слишком буквально воспринимать это приглашение. Поэтому оторвали лишь по одному куску и вежливо отступили. Стая большая. это добыча нужна им самим. Но их добрый жест дорогого стоил. Мой отец и альфа-волки внимательно смотрели друг на друга. «Скажи, им не нужно уходить отсюда», — внезапно произнес Ксамбер. «Скажи, мы согласны делить территорию». Здесь достаточно места и добычи для всех нас. Единственное, стая не должна больше отгонять нас от добычи, которую мы задерем». Тика перевела, и я застыл в напряжении, ожидая, что ответят волки. На этот раз уже у них был такой вид, словно они больше не понимают этот мир. Они пялились на нас, не веря своим ушам. «Вы больше не хотите владеть этой территорией?» — растерянно спросил Ларкин. «Хотя мы обещали ее вам». «Хотим», — заверил отец, но вы, если хотите, тоже можете остаться. Мы же теперь не враги. Как-нибудь уживемся». И тогда волки, наконец, поверили. Виляя хвостами, Шона и Ларкин приблизились к нам, и наши морды соприкоснулись. Порой, чтобы скрепить договор, слова не нужны. У меня по телу пробежала дрожь, когда я вдохнул темный дикий волчий запах — Наверное, никогда раньше еще не заключалось соглашение между волками и хищными кошками. Между животными и оборотнями. Но сейчас это произошло. И в мире стало чуть меньше ненависти. Тут и остальные волки поняли, что случилось, и на мгновение забыли про обед. Дружным громким воем они отпраздновали заключение договора. Тикаани и Джеффри присоединились к ним, Табита летала вокруг нас, а Терри от радости плюхнулся на спину и задрыгал всеми четырьмя лапами. «Рассказать кому? Не поверят! Я свел знакомство с настоящими пумами и волками и до сих пор еще жив! С ума сойти!» — пробормотал он. Находясь под сильным впечатлением от событий этого дня, мы вернулись на берег озера. Наконец-то можно целиком и полностью сбросить с себя груз напряжения и забот. «Ну так что?» «Могу я теперь учиться в школе кристалл с надеждой спросила Мия родителей. «Мы в самом деле остаёмся здесь?» «Можешь, мы остаёмся здесь», — ответила Нимка. От радости мы с Мией бросились друг на друга и принялись баловаться, как два котёнка. «Ну, зашибись. Сразу две бесячие кошки в школе», — фыркнул Джеффри и нарочито закатил глаза. «Это будет кошмар». «Мне кажется, ты чего-то не понял». — поправила его радостное текание. Это же просто мечта. Эй, ты же бета-волчица в моей стае. Как ты смеешь мне возражать? недовольно проворчал Джеффри, но при этом лизнул Текани в плечо. Я посмотрел на него. Спасибо, сказал я. Я понимаю, тебе было не просто прийти к нам на помощь, но ты это сделал. Да ерунда, пробормотал он. Как-нибудь дашь мне списать? Говорят, на втором году обучения контрольные сложные. Да будет так. Торжественно ответил я. «Но если я напишу с ошибками, и ты получишь плохую оценку, то это уже будет не моя проблема, окей?» «Окей», — сказал он, и в его янтарного цвета глазах зажглась веселая искорка. «Но пока не началась школа, ты должен поехать ко мне в деревню, в Нунавуд», вступила в разговор Тикаани. «И мы отпразднуем там мой день рождения. Ты обещал». «Ну, конечно, я очень жду этого». — заверил я ее, и нисколько при этом не лукавил. И тут вдруг заговорили наши новые друзья из приюта. «Я тут что подумала? А можно и мне к вам в школу?» — спросила Табита и повернулась к лучшему другу. «Давай уже, Терри, спрашивай! Для тебя это просто отличный вариант!» тери молчал, все еще сомневаясь, но потом все-таки произнес. «Ладно, я тоже с вами. У вас прям настоящие оценки ставят и все такое. А...» «Отлично! Мне могут поставить?» «Конечно, если будешь стараться», — сказал я. «Я готов помочь тебе, если будут трудности с учебой или проблемы с учителями». «Ты меня не бросишь? Обещаешь?» «Обещаю», — твердо ответил я. Тика ткнулась в меня мордой. «Наконец-то мы полетим в Нуновут и отпразднуем там мой день рождения. Но сначала нам надо вернуться в Джексон-Холл, а оттуда мой отец заберет нас на самолете». «Я очень рад», — ответил я и вдруг засомневался. «Ну да ладно. Стаи волков меньше, стаи волков больше. Чего уж теперь бояться? К тому же эти волки-оборотни. И, кроме того, мне ужасно хочется увидеть родину моей подруги. Только нужно раздобыть какой-нибудь подарок на день рождения. Ну и еще пережить полет на маленьком самолетике отца Тикаани».